Книга вторая. Глава первая. Однажды утром Эмма и Гарриет прогуливались вдвоем. И уже, по мнению Эммы, на целый день наговорились о мистере Элтоне. Больше было положительно некуда, ни в утешении Гарриет, ни в наказании за провинности ей самой, и на обратном пути она старалась отделаться от надоевшего предмета. Но только порадовалась, что преуспела в этом, как он снова вторгся в разговор. И когда, заведя речь о том, как тяжело приходится бедным людям зимнюю порою, она в ответ услышала лишь жалобное «Мистер Элтон, так печется о бедных!», то поняла, что следует прибегнуть к иному средству. Они как раз приближались к дому, где жили миссис и мисс Бейтс, и Эмма решила зайти к ним, уповая найти спасение в численности. Оказать им подобное внимание были все причины. Миссис и мисс Бейтс обожали принимать гостей, и Эмма знала, что те немногие, кто осмеливается видеть в ней несовершенства, укоряют ее в небрежении, полагая, что она вносит неподобающим малую лепту в их скромные радости. Много раз намекал ей на это упущение мистер Найтли, а порой и собственная совесть. но пересиливала убеждение, что это чересчур неприятно, пустая трата времени, две скучные гусыни. А ужаснее всего опасность встретиться с местной публикой второго и третьего сорта, которая вечно у них толчется. И Эмма предпочитала держаться подальше от их дома. Теперь же в одну минуту решила не проходить мимо, о чем объявила Гарриет, заметив, что нынче по ее расчетам их не должны почивать письмом от Джейн Ферфекс. Миссис и мисс Бейтс занимали гостиные этажи в доме, принадлежащем купцу. Здесь, в тесной квартирке, составляющей все их владения, посетительниц приняли с распростертыми объятиями, даже с благодарностью. Опрятная тихонькая старушка, сидящая с вязанием в самом теплом углу, порывалась уступить мисс Вудхаус свое место». Суетливая говорливая дочь ее готова была уморить их добротою и вниманием, бесчетно благодаря за визит, тревожась, не промочили ли они ноги, участливо осведомляясь, здоров ли мистер Вудхаус, радостно сообщая о добром здравии своей матушки и доставая из буфета сладкий пирог. Только сию секунду от них ушла миссис Коул, заглянула на десять минут и была столь добра, что просидела целый час — Так вот, она отведала пирожка и любезно сказала, что очень вкусно, а потому она надеется, мисс Вудхаус и мисс Смит доставят им удовольствие и тоже скушают по кусочку. Упоминание о Коулах означало, что неизбежно упомянут будет и мистер Элтон. Они были приятели, и мистер Коул имел от мистера Элтона известие после его отъезда. «Эмма знала, что сейчас последует». в который раз придется разбирать по косточкам письмо и поддакивать, что он долгонько не едет. Верно, отбоя нет от приглашений, ведь он повсюду и всегда любимец общества, и какой пышный бал открыл цеременемейстер. Она проделала это достойно, показывая вид, как и требовалось, будто все это интересно и похвально, и не давая Гарриет вставить ни словечко. К этому, направляясь сюда, она была готова. но полагала, что, отдав должное мистеру Элтону, ей не станут навязывать более тягостных предметов, а предоставит свободу перебирать в разговоре местных дам и девиц их карточные вечера. Она не была готова к тому, что мистера Элтона сменит Джейн Ферфакс. Однако мисс Бейтс, скороговоркой покончив с ним, внезапно опять перескочила на Коулов, дабы затем перейти к письму от своей племянницы. «А, да, мистер Элтон, сколько я понимаю, возвращаясь к балам, в бальных залах Бата, по словам мисс Коул...» Кстати, мисс Коул засиделась у нас за разговорами о Джейн. Так мило с ее стороны не успела войти, как первым долгом осведомилась, что они слышно. Они в Джейн души не чают. Всякий раз, как она приедет к нам погостить, миссис Коул не знает, что ее придумать, чтобы ее побаловать. Хотя Джейн, надо сказать, вполне того стоит». «Да, так спросила она, что слышно, и говорит. За последние дни, конечно, ничего нового, письму быть еще не время. И когда тут же услышала на это, а вот и нет, только утром получили от Джейм письмо, то прямо ахнула от удивления. Неужели правда? Скажите же скорее, что она пишет!» Вежливость, тотчас пришедшая на выручку, помогла ими изобразить на лице интерес и сказать с улыбкой «Значит, у вас, отмисс Ферфакс, есть свежие вести? Какая радость! Надеюсь, она здорова?» «Спасибо, вы так добры!» В блаженном заблуждении отозвалась любящая тетка, суетливо ища письмо. «Ах, вот оно! Я же помню, что оно должно быть где-то здесь. Просто, видите, нечаянно поставила сверху рабочую корзинку и закрыла его от глаз. А ведь только сейчас держала в руках. И, наверное, знала, что оно должно быть на столе». Сперва читала его миссис Коул, а когда она ушла, перечла еще раз матушке. Для нее это первое удовольствие, письмо от Джейн. Без конца готова слушать, и я уверена была, что оно где-то под рукой, так и оказалось. Прямо под рабочей корзинкой. И раз уж вы любезно изъявили желание послушать, о чем она пишет, но прежде позвольте мне, как того требует справедливость, извиниться за Джейн, что письмо такое коротенькое. Всего две странички, и то неполных. У ней вообще такая привычка. И спишет целую страницу и половину вымарает. Матушка иногда только диву дается, как это я ухитряюсь разбирать. Скажет, бывало, когда мы только вскроем письмо, ну, Хэйти, будет тебе теперь работа разбираться в этой мозаике. Верно говорю, сударня А я отвечаю, что она бы и сама разобралась, когда бы некому было за нее это сделать. Поразмыслила бы над ним немножко, и все прочла бы до последнего слова. Поверите ли?» хотя у матушки уже не те глаза, что прежде, она в очках видит на удивление хорошо, слава богу. Это такое благо. Такому зрению, как у матушки, можно позавидовать. Вот и Джейн, когда приезжает, нет-нет, да и скажет ей, «Хороши у вас должны быть глаза, бабушка, если вы так видите. И это после того, как всю жизнь занимались тонким рукодельем. Вот бы мне так послужили глаза». Высыпав все это горохом, Мисс Бейтс вынуждена была сделать передышку, и Эмма, заполняя паузу, из вежливости пробормотала что-то об изящном почерке мисс Ферфакс. «Вы чересчур добры!» Просеяв от удовольствия, отозвалась мисс Бейтс. «Ну, кому и судить, как не вам! Вы сами пишете так красиво! Для нас нет дороже похвалы, чем из уст мисс Вудхаус!» Матушка не расслышала, она, знаете ли, туговато на ухо. «Вы слышите, сударыня, какие лесные слова говорит мисс Вудхаус о почерке Джейн!» И эми выпало счастье слушать, как ее пустую похвалу дважды повторяют почтенной старушки дабы она уразумела, о чем речь. А Эмма в это время ломала голову, как бы поделикать не спастись бегством, покуда не начали читать письмо, и совсем уже было решилось улизнуть под благовидным предлогом, когда мисс Бейтс, оборотясь к ней, вновь завладела ее вниманием. «Матушка, глуховата лишь самую малость, так пустяки! Скажешь чуточку громче два-три раза, она и услышит. Она ведь привыкла к моему голосу. Но самое поразительное, что Джейн она всегда слышит лучше, чем меня. Джейн говорит так внятно. Впрочем, она убедится, что за минувшие два года ее бабушка не стала слышать хуже, а в таком возрасте это что-нибудь да значит». Верите ли, целых два года минуло с тех пор, как она приезжала в последний раз. Никогда не бывало, чтобы мы так долго ее не видели. И теперь, как я говорила миссис Коул, знать не будем, куда ее усадить и чем подчивать. «И скоро ли вы ждете к себе, мисс Ферфакс?» «Да, очень. На следующей неделе». «Вот как! Воображаю, как вы рады!» «Благодарю вас! Вы так добры! Да, на следующей неделе!» Все удивляются, и каждый говорит те же сердечные слова. Она, конечно, счастлива будет свидеться со своими друзьями в Хайбери, как они с нею. Да, в пятницу или субботу более точно она сказать не может, потому что в один из этих дней полковнику Кэмпбеллу самому понадобится карета. Страшно мило, что они берутся доставить ее до самого места. Хотя, вы знаете, они всегда так делают. Да, словом, в пятницу или в субботу. Об этом она и пишет. По этой причине и написала, что называется, раньше срока. А по закону письмо бы полагалось прийти только на будущей неделе, не раньше, во вторник или среду. Да, мне так и представлялось. Я и думала, что сегодня едва ли услышу новости о мисс Ферфакс, к сожалению. Спасибо вам на добром слове. И не услышали бы, когда бы не эта аказия что она вот-вот приезжает. Матушка просто в восторге. ведь она пробудет у нас месяца три, не меньше. Три месяца сказано с полной определенностью, о чем я и буду иметь удовольствие вам прочесть. Дело в том, видите ли, что Кэмпбеллы уезжают в Ирландию. Миссис Диксон уговорила отца и мать теперь же приехать к ней в гости. Они собирались к ней только летом, но ей слишком не терпится повидаться с ними. Ведь она до того, как в октябре вышла замуж, ни разу не разлучалась с ними, даже на неделю. и должна себя чувствовать очень неуютно в чужом королевстве, то бишь виновата, оговорилась, в чужом краю, а потому написала матери, или отцу, я уж не помню, но это мы сейчас выясним из письма Джейн. Не только от себя написала, но и от имени мистера Диксона, упрашивая их приехать теперь, а они встретят их в Дублине и отвезут в свое загородное поместье бэйли крейк редкостной красоты уголок. Джейн много наслышана о тамошних красотах от мистера Диксона, я хочу сказать. И сколько мне известно, от него одного. Но ведь это так естественно, когда молодой человек, ухаживая за девицей, желает рассказать ей о родном гнезде. А поскольку во время прогулок их чаще всего сопровождала Джейн, так как полковник Кэмпбелл и его жена строго следили, чтобы их дочь пореже гуляла вдвоем с мистером Диксоном, я немало их не виню. то все, что он рассказывал мисс Кэмпбелл о своем поместье в Ирландии, понятно, слышала и она. Она, по-моему, писала, что он показывал собственные рисунки с видами поместья. Милейший молодой человек, сколько можно судить, очаровательный. Джейн после всех его рассказов прямо-таки загорелась желанием побывать в Ирландии. Каждая жилка вдруг встрепенулась в Эмми от пронзительной догадки насчет Джейн Ферфакс, неотразимого мистера Диксона, несостоявшейся поездки в Ирландию, и она с коварным умыслом побольше выведать сказала. «Вам посчастливилось, что мисс Ферфакс отпустили к вам в такое время. Знаю, какой тесной дружбой связана она с миссис Диксон, вы вряд ли могли рассчитывать, что ей не придется сопровождать Читу Кэмпбеллов в Ирландию». «Правда ваша, истинная правда. Этого мы как раз всегда опасались. Неприятно было бы, если бы она на несколько месяцев укатила в такую даль, и в что у нас, не могла бы сюда добраться. Но, как видите, все обернулось к лучшему. Они, мистер и миссис Диксон, ужасно хотят, чтобы она приехала с полковником и его женою. Твердо на это полагаются. В самых любезных и настойчивых выражениях шлют ей, как вы сейчас узнаете из письма Джейн, совместное приглашение. Мистер Диксон никогда не скупится на знаке внимания. Прелестнейший молодой человек! С того дня, как он отвел от Джейн беду во время морской прогулки в Уэймуте, когда неожиданно развернула какой-то парус и ее чуть не сбросила в воду, и непременно бы сбросила, если бы он с величайшим присутствием духа не схватил ее вовремя за рукав, подумать об этом не могу без содрогания. С тех пор, как нам известна стала эта история, я положительно питаю слабость к мистеру Диксону. И все же, вопреки всем настояниям своей подруги, «Вопреки собственному желанию побывать в Ирландии, мисс Ферфакс предпочитает провести это время с вами и миссис Бейтс?» «Да, единственно по своей воле, по собственному выбору. Причем полковник Кэмпбелл с супругой считают, что она поступает как нельзя более правильно. Они бы и сами рекомендовали ей это. И в особенности ей полезно подышать родным воздухом, так как она в последнее время не очень хорошо себя чувствует». «Мне жаль это слышать». По-моему, они умно рассуждают. Вот только для миссис Диксон это будет большое огорчение. Миссис Диксон, ежели не ошибаюсь, не слишком хороша с собой. Ее никак не сравнишь с мисс Ферфакс. О, да, очень мило, что вы это говорите. Но так оно и есть. Никакого сравнения. Мисс Кэмпбелл всегда была совершеннейшей дурнушкой. Но сколько в ней изысканности, обаяния. Это да, конечно. Джейн, бедненькая, сильно простудилась еще 7 ноября, как вы узнаете из письма, и с того времени никак не поправится. Очень уж надолго привязалась к ней простуда. Вы не находите? До сих пор она ничего не говорила, чтобы нас не волновать. Как это на нее похоже? Сама заботливость. Тем не менее, чувствует она себя очень неважно, и Кэмпбеллы, как добрые ее друзья, думают, что ей разумнее поехать домой, в тот климат, который всегда действовал на нее благотворно. Они не сомневаются, что за три-четыре месяца в Хайборре она совершенно выздоровеет. И правда, раз она нездорова, ей следует ехать не в Ирландию, а сюда. Кто еще так за ней будет ухаживать, как мы?» Чудесный план, как мне кажется. Лучшего не придумаешь. Таким образом, она в пятницу или субботу приезжает к нам, а Кэмпбелли в следующий понедельник отправятся из города на Холлихэт. В чем вы удостоверитесь, когда я вам прочту письмо от Джейн? Такая неожиданность. Нетрудно догадаться, дорогая мисс Вудхаус, в какое возбуждение меня повергла эта новость, если бы все не омрачало ее болезнь. Но, боюсь, мы должны быть готовы к тому, что увидим ее исхудалой и бледной. А тут еще скажу я вам, со мною приключилась такая незадача. У меня правило до того, как читать письмо от Джейн вслух матушки, прочесть его сначала про себя. Знаете, вдруг там окажется что-нибудь, что ее огорчит. Таково было желание Джейн, и я всегда исполняю его». Вот и сегодня тоже прибегла к этой предосторожности, но едва лишь дошла до слов о том, что она нездорова, как у меня с перепугу вырвалась, заболела бедная Джейн, а матушка, следившая за мной, расслышала это и сильно встревожилась. Правда, читая дальше, я убедилась, что все не так страшно, как мне почудилось в первую минуту, и стала говорить об этом, между прочим, так что она несколько успокоилась». Только уму непостижимо. Как это я могла совершить такую оплошность? Если Джейн скоро не станет лучше, позовем к ней мистера Перри. Это тот случай, когда с расходами не считаются. И хотя он со свойственной ему широтою, из любви к Джейн, вероятно, не захочет ничего взять за визит, мы этого не допустим. У него есть жена и семейство, которых надобно содержать, и он не может тратить свое время даром. Ну, а теперь... Когда я вам дала некоторое представление о том, что пишет Джейн, приступим к чтению письма. И вы увидите, рассказ из первых уст звучит куда более складно, чем пересказ. «Боюсь, что нам пора бежать», — сказала Эмма, оглядываясь на Гарриет и поднимаясь с места. «Нас уже заждался мой батюшка. Я не рассчитывала. Идучи к вам, я полагала, что мы посидим минут пять, не больше. Я заглянула только справиться о здоровье миссис Бейтс, не могла пройти мимо». и задержалась по столь приятному поводу. Теперь, однако, нам настало время проститься с вами. Все уговоры остаться оказались безуспешны. Эмма вновь очутилась на улице рада-радёшенька, что хотя многое навязали ей против воли, хотя она в сущности выслушала-таки всё содержание письма Джейн Ферфакс, но всё же чтение самого письма ей удалось избежать.